Глава 11 На третье утро. На последующие двое суток Коренга вполне убедился, что океан, как все великие стихии, имел нрав крутой и суровый, и, как любая стихия, не очень-то миловал дураков, совавшихся к нему без почтения и без должных познаний. Вторая ночь выдалась тихой и ясной. На палубе не осталось почти никого, кроме рулевого, и Коренга решила полоснуть свой черпачок. Нарочно для этой цели у него имелось небольшое ведерко. Коренга привязал его на веревку, осторожно спустил за борт, берестяное донце коснулось воды, посудинка наполнилась, и веревку так рвануло из рук, словно там внизу ведерко кто-то силился утащить. «Тарон!» — шепотом закричал Коренга. Смышленый пес тут же подхватился с палубы и, поставив передние лапы на борт, сцапал веревку зубами. Вдвоем они с грехом пополам вернули ведерко, так что кренга-черпачок все же выполоскал, хотя руки тряслись от неожиданности и невольной обиды. Позже утром он подсмотрел, как доставали воду оранты. Мореходы размахивались и закидывали ведерки подальше, вперед. И быстро вытаскивали, когда веревка становилась отвесно. Без знатья и не догадаешься, усмехнулся про себя Каренга. Не зря он, видать, перед отплытием поделился с морем драгоценным домашним сухариком, пока мест моря щадило его, не удручая, как иных сухопутных гостей унизительной тошнотой, даже ведерко не отняло, хотя могло и не обижалась на пса, который волей-неволей приладился задирать лапу, справляя малую нужду прямо через борт, где тот был пониже. Коренга бодрился, стараясь думать, что они сторонам верно понравились морю, и тем не менее на рассвете третьего дня он, внутренне ликуя, сказал себе «Завтра фойрок!» Завтра вечером он съедет на незнакомый причал и, пожалуй, не погнушается поцеловать чужую Нарлакскую землю просто за то, что это земля. «С водою, с ветром да с огнем не дружись, а с землею держись», — говаривало его племя. «Ходить у огня обжечься, у воды отсыреть». Правда, вены тут же справедливо добавляли про свой родной лес. А ходить в лесу — видеть смерть на носу. И все-таки это был их лес. Все смертные опасности в нем знакомые, уютные и родные — А море, помимо прочего, было местом, где лес не растет. И это значило, что ни одному вену добра от него чаять не следовало, и уж в особенности к коренному отродью. Торговец Релир тоже вышел на палубу заметно повеселевшим. Коренга посмотрел на него и решил, даже если страх купца вовсе не померещился ему в утро отплытия, все равно было похоже, что воды, где Релир мог ждать для себя дурного, Остались далеко за кормой. Погода держалась ясная, по перламутровому, рассветному морю переползали клочья тумана, то открывавшие, то прятавшие горизонт. И внезапно Кринга увидел, как неестественно расширились глаза Аранта, а лицо, не дать не взять, постарело в один миг сразу на 10 лет. Так выглядит человек, успевший увериться, будто исхитрился счастливо обмануть смерть. И вдруг узревшее ее распахнутое объятия прямо перед собой. Ужас заразителен. Внутренности коренги тотчас смерзлись в ледяной ком. Он повернулся посмотреть туда, куда смотрел релир, даже схватился за борт, приподнимаясь в тележке. Сперва он не увидел в море ничего, кроме очередного паблока, полосы тумана, медленно превращавшейся в тучку. Но ветер вскоре оттащил мглистую завесу, и глазам молодого Венна предстали два корабля. Они приближались с севера, быстро догоняя шедшую вроде бы резвым ходом Чиграву. И что это были за корабли? В первый миг Кринга так залюбовался ими, что забыл даже бояться. Они напоминали ярких диковинных птиц, в запуске несшихся над гребнями волн. Их крыльями были широченные пестрые паруса, у одного — в косую красно-желтую полосу, у другого — расходящимися белыми и зелеными кольцами, тот, что шел под полосатым парусом, еще и нес на мачте позолоченный флюгер. И стало понятно, что торговое арандское судно казалось коренге проворным и мореходным только потому, что сравнивать было не с чем, а опыта, чтобы сравнивать мысленно, не имелось. Молодой Вен до того засмотрелся на грозные и прекрасные корабли, явившиеся с далеких северных островов, что даже не сразу расслышал полной обреченности стон, прокатившийся по палубе Чегравы, «Чугушек!» Что означало это слово, Коринга не особенно понял, только стало ясно, что ничего хорошего для себя аранты не ждали. Коринги опять сделалось жутко. Перед глазами тоскливо проплыло видение тростниковой ладьи и смеющихся чернокожих мореплавателей, непринужденных бояться никакого чугушега. Примерещились крутые опасные тропки через засечный кряж на сухом пути из страны Сальвенов в Нарлак. Примерещились и показались широкими, удобными дорожками, гораздо гостеприимнее море, на которое он их променял. Рядом насторожился Тарон. Как и хозяин, он пока еще не вполне понимал, чем озабочены Аранты, но на всякий случай приготовился дать бой. А Коренга сидел с пересохшим ртом и едва не впервые за все время путешествия даже в присутствии зубастого друга чувствовал себя беспомощным и беззащитным. Летели под гору саночки. Внизу ждала, скорее всего, погибель, и опять от его усилий ничего уже не зависело. И как не верти, вновь получалось, что скруче он оттолкнулся сам.